Сестры оказались в полутемной подворотне. Впереди, примерно в 20 метрах, виднелась оживленная улица. Ехали автомобили, спешили по своим делам люди. Женя перевела дыхание и двинулась вперед. И тут слева выдвинулась какая-то тень. Женя метнулась направо, но навстречу ей метнулась еще одна тень. Женя на глаза привыкли к полутьме, и она разглядела двух мужчин самого криминального вида. Один был толстый молодой парень в спортивном костюме. Маленькая голова лежала у него на плечах, как капустный качан на блюде. Второй постарше и посолиднее, в костюме и рубашке с галстуком. Однако морда у него была внушающая доверия. Красная. Про таких, говорят, кирпича просит. «Куда это вы спешите, девочки?» Проговорил этот второй и поправил галстук, как будто он ему был тесен. «Да уж не к тебе на свидание!» Огрызнулась Кристина. «Ну-ка пропусти!» Размечталась. Старший бандит мигнул напарнику. Тот шагнул к Жене, а старший приблизился к Кристине. «Ну что, девочки, если вы будете послушными, мы вас не попортим. Доставим до места в целости и сохранности. А если нет...» «Размечтался!» Проговорила Кристина. И шагнув навстречу, неожиданно ударила бандита сумкой по голове. Тот охнул и покачнулся а Кристина, развивая свой успех, легнула его ногой в самое чувствительное место. Бандит согнулся пополам и застонал, а Кристина припустила мимо него в сторону улицы. Женя бросилась за ней, но молодой бандит метнулся ей наперерез и обхватил поперек туловища. «Куда же ты?» – запыхтел он, отрывая Женю от земли. «Не уйдешь. Женя дрыгнула ногой, пытаясь повторить ловкий прием Кристины но из этого ничего не вышло, она попала по ноге бандита, и тот злобно выругался. «Не уйдешь", повторил он и куда-то потащил Женю. Она попыталась позвать на помощь, но здоровенная потная лапа заткнула ей рот. На какое-то время Женя отключилась. Она пришла в себя и в первый момент не осознала, где находится. Было темно и тесно, а дуряюще пахло кокосом, от чего Женю сразу затошнило. К тому же еще как-то покачивало понадобилось какое-то время, чтобы Женя поняла, ее везут куда-то на машине. Она пошевелилась и застонала. Заткнись! Тут же раздался рядом грубый голос, и Женя увидела рядом с собой здоровенного краснорожего бандита с бычьей шеей. и вспомнила все, что случилось в ресторане. Кристина сумела убежать, а ее, Женю, поймали эти уроды. Женя забилась в угол сиденья, как можно дальше от того типа с красной шеей, который все дергал и дергал свой галстук, как будто его душили. Мимо пролетали голые еще деревья, изредка попадались дома. На улице стояли сумерки, или так казалось Жене из-за сильно тонированных стекол машины. Куда ее везут? По внешнему виду эти двое самые настоящие бандиты. Что им от нее нужно? То есть от нее ничего не нужно, нужно им что-то от Кристины. И все, что наболтала ей Кристинка, это полное вранье. Потому что ясно, дело тут не в страстной любви того главного бандита. Если бы было все так, не стал бы он Женю похищать. Она-то ему зачем? И вообще, не похож был тот бандит на ревнивого отелла. Женя еще тогда это почувствовала. И вместо того, чтобы уйти из ресторана как можно быстрее и послать Кристину подальше и из дома ее выгнать, она, как полная дура, распивала с ней коктейли. Тут Женя поняла, что она совсем ничего не знает про родственницу. Даже не помнит ее маму, а уж саму Кристину в жизни до этого не видела. Может, они и не родственники вовсе? И мать тоже хороша. Посылает к дочери неизвестно кого. А теперь Женя понятия не имеет, что ее ждет. Судя по всему, ничего хорошего. Машина остановилась на переезде. Рядом притормозил грузовик, откуда выглядывал загорелый парень рабочего вида. С другой стороны притулились скромные жигули. «Вякнешь? Убью!» Прохрипел бандит и снова дернул свой многострадальный галстук. В другой руке он держал нож. Женя только вздохнула. «Ну куда она денется? Если кричать и звать на помощь, только этот урод отлупит как следует, а все равно никто не услышит. А если услышат, то не помогут. Кому охота связываться? Убить они ее вряд ли сейчас убьют. Не стали бы с собой тащить в такую даль». Товарный поезд прогрохотал мимо. Машины тронулись. Скоро ее сосед буркнул водителю, что через 500 метров нужно повернуть направо. Когда машина запрыгала по проселочной дороге, Женя поняла, что они приехали. Вокруг дороги стоял лес, еле до сосны. Стало гораздо темнее. Машина свернула еще раз и остановилась у дощатого забора. "Выходи", буркнул краснолицый. "Доведи себя смирно, не вздумай бежать. Все равно достанем." Женя только плечами пожала. «Куда она тут рванет? В лес, что ли? В темноте и на каблуках? Точно далеко не убежит». Водитель уже прошел через калитку в заборе и открывал ворота. Женя прошла вслед за машиной. Дом был большой и старый, в стороне виднелись хозяйственные постройки. Нигде не было ни огонька и не слышалось никаких звуков, кроме обычных звуков леса. Вот ветка хрустнула, вот сухое дерево заскрипело. Даже птицы не подавали голосов. Может, еще не прилетели? Весна все-таки. Женя тут же опомнилась. О чем она думает? Какие птицы? Да ведь ее убьют тут и закопают в лесу. И никто никогда не найдет. Да и кому искать? Никто и не хватится. Точнее, Степаныч, конечно, начнет орать, когда она утром на работу не явится. А больше никто и не вспомнит. Бритый водитель схватил ее за плечо и толкнул на крыльцо. Его напарник уже отпирал дверь. Пахнуло сыростью и холодом. Дом не топили. «А калеем тут!» – проворчал красномордый. «Ничего, с девкой вот согреемся!» Усмехнулся Бритый и, почувствовав, что Женю передернуло, довольно заржал. «Тихо ты, Толян! Раньше времени ничего не болтай!» – прикрикнул красномордый. «Лому это не понравится!» «Да я ничего!» Толян сразу присмирел и, пошуровав в углу, передернул рубильник. Комната озарилась неярким светом, который давали два битых матовых плафона. Женя огляделась. Комната была большая, обставлена старомодной мебелью. Стол на трех ногах, напоминающих слоновье. Диван с изъеденными жучком-подлокотниками. Простые табуретки, на которых было вырезано 115-е ВЧ. «Так», — сказал красномордый Женя, — «ты пока тут посиди». Он толкнул ее к дивану. Затем принес из машины моток скотча и прикрутил ее руки к подлокотникам. Было ужасно неудобно, к тому же диван вонял мышами и плесенью, и одна продавленная пружина тут же впилась Жене в бок. Бритый Толян в это время что-то делал в углу. «Ты чего там?» – спросил его напарник. «Печку нашел", возвестил талян «Трамвайку. Сейчас включим, и тепло будет». Женя неловко изогнулась и вытянула шею. Толян возился с каким-то странным сооружением. Ящик не ящик, клетка не клетка, все проволокой скручено. «Сейчас, в розетку ее!» — пыхтел Толян. Внутри клетки загорелись две спирали. «О, заработала! А то окалеешь тут совсем! Я холод не люблю, моя бы воля, жил бы в тропиках!» Он к чему-то прислушался. «Кажется, лом приехал!» Открылась дверь, и в комнату вошел квадратный человек, от которого веяло грозной силой и опасностью. Женя уже видела его сегодня в ресторане. Сейчас на нем был чистый костюм, и рубашка тоже, и ботинки сверкали. Однако, незаметно потянув носом, Женя ощутила запах томатного соуса. «Ну?» – спросил он низким рокочущим голосом и остановился, увидев Женю. «А где?» – «Ушла», – пробормотал красномордый. «Ушла, стерва! Толян вот ее упустил!» «А это значит, не ушла?» В два широких шага Лом пересек комнату и остановился перед Женей. «И что нам с ней делать?» «Лом, мы на нее крестинку выманим!» — заторопился красномордый. «Пригрозим, что порежем ее на кусочки, палец пришлем!» «Думаешь, поможет?» — прищурился Лом. «Ничего не поможет», — обмирая от страха, подумала Женя. Плевать на меня Кристинка хотела, даже если меня тут запытают до смерти. Из последних сил она держалась, чтобы не заорать и не завыть. Ну, спросил Лом, взяв ее двумя пальцами за подбородок, что скажешь, красавица? Я ничего не знаю, пролепетала Женя. Я понятия не имела, что она с вами жила. Я ее давно не видела. Она приехала, хочу, говорит, город посмотреть, себя показать. Но я говорю, живи, сколько хочешь. Все-таки сестра. «Сестра, говоришь?» родная! Едва слышно просипела Женя. От страха у нее отказал голос. «Если признаться, что Кристина ей считает, что никто, седьмая вода на киселе, эти бандиты ее сразу убьют. Может, так и лучше, чем пытать будут? Хотя нет. Вон этот Толян как смотрит, прямо облизывается. Так просто не убьют. Сволочь какая Кристинка. Ну что ей Женя плохого сделала? Звони». Лом протянул Жене телефон. «Звони сеструхе своей и скажи, что если она не отдаст то, что ей не принадлежит, то, что она у меня украла, то жить тебе осталось до утра, и умрёшь ты в самых страшных мучениях». «А ей-то что?» – подумала Женя, но постаралась, чтобы эта мысль не отразилась у неё на лице. «Никто не подходит, а мобильного она мне не давала». «Хитрая девочка, предусмотрительная», – кивнул Лом. «Кристина, отзовись!» наговаривала Женя на автоответчик. «Если ты не отдашь им то, что взяла у Лома, они меня убьют. Пожалуйста, свяжись с ними до утра. Я буду звонить каждые полчаса. Кристина, моя жизнь в твоих руках». «Плохо», — сказал Лом. «Жалости мало, нервов, чувства настоящего нету. Ты что, думаешь, это все шутки? Ты думаешь, мы тут с тобой в игры играем? Ты думаешь, мы тебя на кусочки не порежем и ей в пакете не пришлем?» Женя взглянула на него искоса и вдруг поняла, что он сам не верит в то, что говорит. То есть убить-то они ее могут хоть сейчас, но вот поможет ли это? Очевидно, этот лом хорошо знал Кристину. Или же то, что она украла у него, это такая ценность, что ее, на жизнь, не идет ни в какое сравнение с ней. «Да что же такое она у вас увела?» закричала Женя, чтобы хоть ненадолго избавиться от страшных мыслей, теснящихся в голове. — Что за вещь, если вы из-за нее на что угодно готовы пойти, на любое злодейство? — Интересуешься? Лом присел рядом с ней на диван, посмотрел искоса, скривив рот волчьим оскалом. — Любопытная, значит, как все вы сороки. Так вот, скажу я тебе, что сестренка твоя не промах, не десять тысяч у меня украла, и не сто, а украла такую вещь. Он сглотнул, как будто собираясь силами, и выговорил. «Перстень старинный, с бриллиантом, вот таким!» Он показал пальцами, какой там был бриллиант. «Такая вот вещь, бесценная, моя вещь!» «Фамильная!» Против воли Женя фыркнула. Не бой сам ограбил кого-нибудь, а теперь обижается, что его обокрали. Вор у вора дубинку украл». «Что моё, то моё!» проговорил лом тихо и грозно. И Женя тотчас поняла, что он Кристина уже приговорил. Даже если она отдаст ему перстень, он ее все равно убьет, и Женю заодно как свидетеля. весь слезами, она снова наговорила сообщение для Кристины на свой автоответчик. На этот раз Лом остался доволен ее монологом, а может, просто не принимал всерьез. Так, сказал он, взглянув на часы. Значит, если она перстень у тебя дома спрятала, то уже за ним вернуться должна была, и вещички собрать, чтобы слинять куда-нибудь. У нее денег нет совсем. На рестораны то у меня занимало, буркнула Женя. Куда она побежит без денег-то? Угу, оживился Лом. Дело, говоришь, толковая девочка. Ну, по мелочи-то она денег достать, конечно, может. Загонит что-то из шмоток своих. Не смеши, фыркнула Женя. Кто такое барахло купит? Дешевка рыночная. Полное фуфло. Да, а мне она говорила, все у нее дорогое, фирменное. «Кто вас разберет?» «Значит, хряк!» Он повернулся к старшему бандиту. «Девку заприте вон туда!» Он махнул рукой в сторону маленькой дощатой дверцы в дальнем углу комнаты, чтобы сидела тихо и не шумела. «Ничего, что холодно. Пускай посидит». «Но лом!» — разочарованно завел Толян. «А может, мы пока... чтобы не скучать?» «Сидеть!» — рявкнул лом. «Потерпишь!» И краснорожий хряк, которому очень подходила его кличка, ткнул Толяна кулаком в бок, чтобы не нарывался. «Ничего», — сказал Лом. «Ей надо перстень продать, отсюда она никуда не денется. А у меня все же возможности побольше, чтобы всех перекупщиков предупредить. Найду я стерву». Последние слова он произнес на ходу. Когда дверь за ним захлопнулась, Толяна близнулся и подошел к Жене. «Ну, давай, что ли, знакомиться?» И тут же отлетел в сторону от неожиданного удара хряка. «Ты чего?» – обиженно засопел он. «Ничего!» – заорал хряк. «Сказано было, не трогай девку! Что ты как ребенок малый? С тобой еще возиться!»